В 1819 году в одно из чисел ноября, когда начало уже смеркаться, нане это затопило в первый раз печку. Осень была весьма хороша. Этот день, 17 ноября, был знаком всем крюшою и всем до гросеном, и шесть бойцов на жизни смерть. готовились явиться в залу Гранде, льстить, кланяться, скучать и уверять, что им весело. Утром в час обедни весь сумюр мог видеть торжественное шествие госпожи Гранде, Евгении и Нанеты в приходскую церковь, и всякий вспомнил, что этот день Праздничный у старика Гранде. Что этот день, день рождения его возлюбленной дочери Евгении. Господа Крюшо расчислили по часам время, когда старик отобедает, и в известное мгновение, не потеряв ни минуты, побежали к нему, чтобы явиться пораньше де Грасэнов. У всех троих Крюшо было в руках по огромному букету цветов.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 Двойной Наполеон Дор. Это повторялось уже лет около тринадцати сряду, каждый раз в день рождения Евгении. Госпожа Гранде дарила ей обыкновенно материи на платье. Два платья госпожи Гранде, тоже было и в именины Евгении, и четыре Наполеон Дора-старика, Да ещё два другие, наплеандора, получаемые ею в новый год и в день имени отца своего, составляли весь доход Евгении в год всего около 100 экю. Скряга прилежно смотрел за благосостоянием кассы своей дочери и радовался, глядя на её сокровища. Не всё ли равно было что отдавать, что нет такие подарки, Гранде только перекладывал из одной кубышки в другую и по временам иногда поверял все суммы и все сокровища своей дочери. Эти сокровища были прежде гораздо значительнее, когда еще старики Ла Бертельера были в живых и дарили ее в свою очередь, каждый по-своему, и всегда приговаривали «это на твою дюжинку, к свадьбе жизненочек».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 Дочь последнего бедняка не выходит замуж без дюжины, хотя бы медную монетую. Были примеры подарков в сто сорок четыре португальских червонц. Папа Климент, выдавая племянницу свою Марию Медичи за Генриха II короля французского, подарил ей двенадцать древних медалей, бесценных по редкости и красоте отделки. За обедом старик любуясь над дочь свою, похорошевшую в новеньком платьице, закричал в припадке сильнейшего восторга: "Ну, уж так и быть. Сегодня день рождения Евгении, так затопим капечи".